— Должен вам признаться, — заметил Дервиль, не понимая знаков, которые делала ему госпожа де гран -Лье. я не оплакивал участи этого несчастного создания, пленительного в глазах света и ужасного для тех, кто читал в ее сердце. Но я с отвращением смотрел на ее молодого спутника, сущего убийцу, хотя у него было такое ясное чело, румяные свежие уста, милая улыбка, белоснежные зубы и ангельский облик. Оба они в эту минуту стояли перед своим судьей, а он наблюдал за ними таким взглядом, каким, верно, в шестнадцатом веке старый монах-доминиканец смотрел на пытки каких-нибудь двух мавров в глубоком подземелье святейшей инквизиции. «Сударь», — заговорила графиня срывающимся голосом, «можно получить вот за эти бриллианты полную стоимость, оставив, однако, за собою право выкупить их». И она протянула гопсэ-куларчик. «Можно, сударыня», — вмешался я, выходя из законной ниши. Графиня быстро повернулась в мою сторону, вздрогнула, узнав меня, и бросила мне взгляд, который на любом языке означает «не выдавайте». У нас, юристов, такая сделка именуется условной продажей с правом последующего выкупа. И состоит она в передаче движимого или недвижимого имущества на определенный срок, по истечении коего собственность может быть возвращена владельцу — при внесении им покупщику обусловленной суммы. Графиня вздохнула с облегчением. Максим де Трай нахмурился, видимо, опасаясь, что при такой сделке расставщик даст меньше, ибо ценность бриллиантов неустойчива. Гопсек молча схватил лупу и принялся рассматривать содержимое Ларчика. «Проживи я на свете еще сто лет, мне не забыть этой картины». Бледное лицо его разрумянилось, глаза загорелись каким-то сверхъестественным огнем, словно в них отражалось сверкание бриллиантов. Он встал, подошел к окну и, разглядывая драгоценности, подносил их так близко к своему беззубому рту, словно хотел проглотить их. Он бормотал какие-то бессвязные слова, доставал из ларчика то браслеты, то серьги с подвесками, то ожерелья, то диадемы. Поворачивал их, определяя чистоту воды, оттенок и грань алмазов, искал, нет ли изъяна. Он вытаскивал их из ларчика, укладывал обратно, опять вынимал, опять поворачивал, чтобы они заиграли всеми таившимися в них огнями. В эту минуту он был скорее ребенком, чем стариком, или, вернее, он был и ребенком, и стариком. Хороши! Ах, хороши! Такие бриллианты до революции стоили бы 300 тысяч. Чистейшей воды. Несомненно, из Индии, из Голконды или из Висапура. Да разве вы знаете им цену? Нет-нет, во всем Париже только гопсекс умеет их оценить. При империи запросили бы больше двухсот тысяч, чтобы сделать на заказ такие уборы. И с досадливым жестом он добавил. А нынче бриллианты падают в цене, с каждым днем падают. После заключения мира Бразилия наводнила рынок алмазами, хоть они и желтоватой воды не такие, как индийские. Да и дамы носят теперь бриллианты только на придворных балах. Вы, сударыня, бываете при дворе? И, сердито бросая эти слова, он с невыразимым наслаждением рассматривал бриллианты один за другим. «Хорош! Без единого пятнышка!» — бормотал он. «А вот на этом точечка». А тут трещинка. А этот красавец, красавец! Все его бледное лицо было освещено переливающимся отблеском алмазов, и мне пришли на память в эту минуту зеленоватые старые зеркала в провинциальных гостиницах, тусклое стекло, которых совсем не отражает световых бликов, а смельчаку, дерзнувшему поглядеться в них, преподносит образ человека, умирающего от апоплексического удара.